Лэшера. Когда Орн Трент вошел в бар, было без двадцати пяти двенадцать. В зале было тихо. Молодая парочка сидела в одной из кабин и за столиком недалеко от входа негромко переговаривались двое мужчин с значками участников Конгресса. До часа Ленча оставалось еще около пятнадцати минут. А уж тогда нахлынет столько народу, что поговорить спокойно будет невозможно. Впрочем, хозяин гостиницы полагал, что для того разговора, который ему предстоял, десяти минут достаточно. К нему заспешил официант, но Оран Трент отпрыгнулся. Он заметил Тома Элша, расстоявшегося за стойкой спиной к залу и сосредоточенно изучавшего растерянную на кассе газету. Уоррен Трент прошел через зал и сел на табурет. Теперь ему было видно, что старик изучает бюллетень лошадиных скачек. «Вот, значит, куда идут мои деньги», — сказал он. Элшер испуганно обернулся. Испуг на его лице сменился приятным удивлением и, наконец, явным удовольствием. Он разглядел клиента и узнал в нем хозяина. «Да, мистер Трент». «Так может и кондрашка от испуга хватить!» Он быстро и ровно сложил газетку и сунул ее в задний карман. Под пушистой сединой, обрамлявшей лысину, его морщинистое, как старый кошелек, лицо расплывалось в улыбке. «Как я раньше не замечал подобострастность этой улыбки!» — подумал Трент. «Давно мы вас тут не видали, мистер Трент, слишком давно!» «Но вы, я думаю, на это не жалуетесь?» Элшер поколебался. «Да нет, чего там?» «Я должен был сообразить, что, оставляя вас одного, я открываю перед вами новые возможности». Легкая тень мелькнула на лице старого бармена. Словно, чтобы успокоить самого себя, он рассмеялся. «Да вы шутник, мистер Трент. Кстати, пока вы здесь, Не забыть бы мне кое-что показать вам. Все собирался подняться к вам в кантору. Элшер выдвинул ящик и достал оттуда конверт, а из него цветное фото. Это Дерек, мой третий внук. Крепенький, настоящий боровичок. Да и мать здорова благодаря вашей помощи тогда, много лет назад. Помните? Этель, это дочь мою так зовут, если помните, часто спрашивает о вас. В каждом письме шлет поклон. Он положил фото на стойку. Уоррен Трэнд поднял его и, не взглянув, отдал его бармену. «Что-нибудь случилось, мистер Трэнд?» — спросил Том Элшер. «Ответа не было. Прикажете сделать вам коктейль?» Трэнд собирался отказаться, но передумал. «С ромоским джином», — сказал он. «Сию минуту, сэр». Том проворно подхватил бутылку. Уоррен Трент всегда любил смотреть, как он работает. Прежде, когда ему случалось принимать в своих апартаментах, он часто вызывал Тома подавать напитки, потому что это было представление, не уступавшее самим коктейлям. Стремительная ловкость жанглера сочеталась с продуманной сдержанностью движений. Том Элшер продемонстрировал перед хозяином свое искусство. зарихвастки сделав ему коктейль. Уоррен Трент отхлебнул. «Нормально?» — спросил Элшер. «Да». Уоррен посмотрел Элшеру в глаза. «Мне это тем более приятно, что это ваш последний коктейль в моей гостинице». Теперь Том понял. «Вы шутите, мистер Трент? Не может быть, чтобы вы это серьезно». Хозяин пропустил его словами ма ушей и отодвинул бокал. «Зачем ты это сделал, Том? Ведь надо же было, чтобы именно ты...» «Клянусь, я не понимаю». «Не лги хоть теперь, Том!» «Ты лгал столько лет, говорю вам, мистер Трент!» «Прекрати лгать!» — ряфнул Трент на весь зал. Разговоры в зале умолкли. По тревоге мелькнувшие в глазах бармена, Уоррен Трент понял, что люди у него за спиной глядят теперь на них. Он чувствовал, что гнев, который он надеялся подавить, разгорается помимо его воли. Прошу вас, мистер Трент, я работаю здесь уже тридцать лет.